Валерия во власти первого порыва поступила так, как ей подсказала ее изменчивая природа. Тигрицей, перемахнув через перила, она как на подушечках опустилась за спиной призрака. От мягкого удара кожаных сапог о пол тот круто обернулся, но не успел сделать и шага. Сверкнула разящая сталь, и волна ликования и гнева захлестнула девушку. Вместо пустоты клинок встретил мясо и кости смертного, раздался вскрик, заглушенный гортанным бульканьем, и рассеченное от плеча до середины груди видение повалилось на пол. Светящийся череп откатился в сторону, открыв копну черных прямых волос и смуглое лицо, искаженное предсмертной мукой. Под страшным балахоном оказался обычный человек, во многом схожий с тем, что на коленях дожидался смерти. При звуке удара тот, словно смутившись, поднял голову и сейчас пораженный во все глаза смотрел на белокожую женщину, стоявшую над трупом с окровавленным мечом в руке. Пошатываясь, он встал на ноги, что-то невнятно бормоча. Казалось, увиденное лишило его разума. К своему удивлению, Валерия все поняла. Слова были знакомые. Человек говорил на стегийском языке, хотя и с незнакомым выговором. «Кто ты? Откуда? Зачем ты в Ксухотле?» И вдруг слова хлынули из него, как вода из прорванной плотины. «Но ты же друг! Богиня или демон, какая разница? От твоего меча пал сам пылающий череп!» Под ним скрывался человек. Кто мог подумать? А мы-то считали его за демона, которого они заклинаниями вызвали из катакомб. Тихо. Слышишь? Он оборвал словесный поток и вновь застыл, с напряженным вниманием, вслушиваясь в тишину. Валерия замерла. Безмолвие царило во дворце. — Надо торопиться, — горячо зашептал человек ей в ухо. Они сейчас к западу от Большого Зала. Это здесь. Быть может, уже крадутся сюда. Воин сомкнул пальцы на ее запястье. Она попробовала освободить руку тщетно. «Ты говоришь, они. Кто это?» Спросила девушка. Он задержал на незнакомке взгляд, как бы удивляясь ее неосведомленности. «Они!» Он запнулся. «Ну, те из Ксодалана. «Ты только что убила одного из них, те, что живут у восточных ворот». «Так значит, город населен?» — воскликнула она. «Да, да». От нестерпимого желания поскорее покинуть опасное место воин извивался всем телом и едва не подпрыгивал. «Идем. Нам надо поскорее вернуться в Техултли». «Где это?» «Район у западных ворот». И крепче сжав руку девушки, он повлёк её к двери, через которую вошёл пятью минутами раньше. Его смуглый лоб усели крупные капли пота, глаза от страха блестели. «Стой! Подожди!» Валерия вырвала руку из его клещей. «Не прикасайся ко мне, или я раскрою тебе череп!» «Что всё это значит? Кто ты? И куда меня тащишь?» Огромным усилием воли человек взял себя в руки и, бросая по сторонам испуганные взгляды, заговорил срывающимся голосом, но так быстро, что она с трудом разбирала слова. «Меня зовут Тихотл. Я сам из Тихултли». Мы с этим парнем, что лежит с перерезанным горлом, прокрались в зал тишины, надеясь подстеречь и убить кого-нибудь из ксаталанцев, и потеряли друг друга. Тогда я вернулся сюда, но увидел, что мой приятель лежит на ковре, уже мёртвый. Я знаю, что это сделал пылающий череп. Он бы и меня прирезал, если бы ты его не убила. Но думаю, что он здесь не один. Наверняка из Ксоталана явятся другие. Боги и те бледнеют при виде участи несчастных, попавших в лапы ксоталанских зверей, живыми». От одной мысли об этом незнакомец задрожал, как в лихорадке, смуглая кожа, словно покрылась пепельным налётом. Нахмурив лоб, Валерия задумалась. За малопонятными фразами таилось что-то важное, но суть ускользала от нее. Она повернулась к черепу. Тот по-прежнему испускал пульсирующий свет. И носком сапога потянулось было к нему, как вдруг человек, назвавшийся Тихотлом, дико вскрикнув, прыгнул вперед. «Не прикасайся и не смотри на него! В нем безумие и смерть!» Только колдуны Ксоталана знают его тайну. Они нашли его в катакомбах, среди останков жестоких королей, правивших к Сухотлам в мрачные дни прошлого за сотни лет до нас. Тем, кто не познал великую тайну черепа, хватает взгляда на него, чтобы застыла в жилах кровь и затуманился разум. Раз прикоснувшись, человек сходит с ума и скоро угасает». Валерия окинула воина недоверчивым взглядом. Худой, мускулистый, с сальными волосами, он не внушал доверия. В глазах, наряду с огоньками затравленного зверя, она уловила лихорадочный блеск, верный признак расстроенных нервов. И вместе с тем в его голосе звучало искреннее беспокойство. «Пойдем!» Чуть ли не жалобным тоном заговорил он и вновь потянулся к ее запястью, но вдруг вспомнив угрозу, отдернул руку. «Ты не издешних. Из не знаю, как ты сюда попала. Но будь ты богиня или демон, ты должна помочь, Тихултли. Там все узнаешь. Мне кажется, ты пришла из-за большого леса. Оттуда пришли наши предки. Но ты ведь друг, иначе не стала бы убивать нашего врага» прошу тебя, поторопимся, пока ксаталанцы не обнаружили нас и не прирезали. С неприятного, горящего нетерпением лица Тихотла она перевела взгляд на череп, то едва тлевший, то снова разгоравшийся на плиточном полу возле трупа. Словно явившийся из ночного кошмара, во многом схожий с обычным, череп, однако, отличался каким-то особым, зловещим уродством. При жизни его обладатель, должно быть, являл собой отталкивающий, даже страшный вид. При жизни ей почудилось, что череп продолжает жить какой-то своей обособленной жизнью. Челюсти вдруг раздвинулись и лязгом сомкнулись, свечение усилилось, по черепу забегали живые огоньки, стало нарастать ощущение нереальности. Да это сон, тяжелый сон, вся жизнь всего лишь сон. Не смотри, не смотри на череп. Донесся до нее будто издалека, через пространство, резкий голос тихотла. Пучина, едва не поглотившая ее разум, начала быстро рассеиваться. Валерия встряхнулась, точно львица. Зрение прояснилось. А Тихотл между тем продолжал. При жизни он носил в себе мозг ужасного короля магов. Он и сейчас живет, получая силы и колдовской огонь из царства тьмы. Исторгнув страшное проклятие, Валерия рванулась вперед, прошелестело лезвие, и череп разлетелся на десятки горящих осколков. Где-то то ли в глубине комнаты, то ли в отдалении то ли в уголках ее сознания, раздался животный рев, боли и ярости. Рука Тихотла почтительно коснулась ее пальцев, сжимавших рукоять меча. Его губы невнятно шептали. «Ты разрубила череп, разрушила чары, и никакие заклинания к уже не смогут его воскресить». «А теперь уходим, быстро!» «Но я не могу!» Возразила она. «У меня здесь неподалеку друг, и мы договорились, что...» Она осеклась, увидев, как страшно исказилось его лицо, как остановился взгляд, устремленный поверх ее плеча. Она круто повернулась и увидела четырех воинов. Разом, вбежав через четыре двери, те ринулись к двоим в середине комнаты. Они ничем не отличались от других, такие же тощие, с узловатыми мускулами, те же прямые и сине-черные волосы и тот же безумный огонь в широко раскрытых глазах. Одежда, оружие, все как у Тихотла, с той лишь разницей, что на груди у всех был нарисован белый череп.